Глава 35 До стаба доехали без приключений. Уже на месте Катран объявил, что теперь я смело могу отправляться в своё собственное небольшое путешествие и даже взять в арсенале стаба что-нибудь из лёгкого вооружения. Особенно разогнаться не дадут, но какой-то минимум отжалеют. Ни лич, ни девушки на связь не выходили. Контора товара и услуги оказалась заперта. Весь следующий день прошел в сборах. АПБ в качестве основного оружия себя не оправдал. Да и носить его как вторичное оружие в кабуре с прикрепленным глушителем неудобно. Слишком длинный. Поэтому я, как и в своем первом путешествии, решил придерживаться концепции максимального уклонения от столкновений с любым противником. К арбалету и клевцу добавились два тяжелых дротика и пистолет бесшумный, так и называемый ПБ. Прибавка не ахти какая, но пробиться через толпу несильно развитых зараженных вполне достаточно. Пистолет предназначен прежде всего для быстрого реагирования на угрозу. Выхватил и открыл огонь. Известен случай из благословенных 90-х, когда знаменитый киллер, стреляя с двух рук, расправился с парой милиционеров, вооружённых автоматами. В случае с ПБ такой номер не пройдёт. Машинка хранится в кабуре с частично разобранным глушителем, и прежде чем открыть стрельбу, надо быстро закрепить переднюю часть саунд-модератора, носимую отдельно. Держать его на ремне как основное оружие нецелесообразно, опыт подсказывает что первым часто успевает напасть самый сильный зараженный, и пистолет окажется бесполезен. Зато все недостатки полностью компенсируются дешевизной боеприпасов. Обычные патроны к пистолету Макарова в изобилии у любого торговца, и за один с их можно выменять целый десяток. Так что, имея дюжину снаряженных магазинов, можно не бояться встречи с парой десятков тварей, уровнем до лотерейщика. На случай внезапной атаки имеются простейшие дротики, закрепленные в специальных чехлах за левым плечом, остро заточенные 30-сантиметровые обрезки арматуры. Брошенные с 5 метров без придания дополнительного импульса такой снаряд легко пробьет голову бегуна. Ну и главная ударная мощь – это, конечно, арбалет. Вложив в энергию выстрела дар улья, я гарантированно могу пробить голову самого развитого лотерейщика, а при должном везении и перешедшего эту стадию зараженного, называемого кусачом, тварь вот-вот готовую стать топтуном. А большего на перезагрузившемся месяц назад кластере не стоит и ожидать. Нет кормовой базы. Я вообще никого не планирую встретить, но готовиться нужно к любым неожиданностям, вот только из казенного вооружения мне не положено ничего интереснее автомата Калашникова. До окраины города я добрался без приключений, через перелески шел осторожно, останавливаясь перед каждым поворотом и прислушиваясь к тишине, Через открытые участки старался пройти как можно быстрее, иногда срываясь на бег. Прежде чем выйти из-под защиты леса, я подолгу изучал окрестности в бинокль, сделав для себя неприятное открытие. Это только на первый взгляд чистое поле, действительно чистое и ровное, как стол. А при изучении любого открытого пространства находятся места, откуда можно получить сюрприз. Это либо балка, либо отдельно стоящие среди поля огромные дубы, да и просто волнистый характер местности, не позволяющий гарантированно просканировать пространство больше, чем на 600-700 метров. 10 километров по сельской местности я одолел за 2,5 часа и пришел к выводу, что без транспорта в одиночку подобное путешествие неминуемо закончится гибелью, Неожиданное столкновение среди леса или в чистом поле с двумя или тремя горошниками оставляет мало шансов на спасение. В городе можно, например, заскочить в подъезд, и крупным тварям в тесных коридорах станет сложнее атаковать. Если на лестничной клетке привалить одного монстра, то появится лишняя секунда перезарядить арбалет или выпустить в упор лишнюю пулю а на открытой местности быстрые и ловкие твари просто сомнут за секунду. Под конец идти пришлось по изрядно увлажненной почве. Под ногами хлюпала свежая трава, как изумрудный ковер. Этот цвет сохранится до первых пожухлых перьев, что появятся с ближайшей засухой. Трава и молодая листва указывали, что кластер загрузился весенний. Здесь даже дышится легче. Все только начинает расти, выбирая из воздуха двуокись углерода, а гнилостных процессов, расходующих кислород, пока что минимальное количество. Здорово! Еще прохладно, и комары не расплодились до своих обычных полчищ. Из паразитов в эту пору только клещи могут доставить неприятностей. Заберется такой под штанину, вопьется и сиди потом, выкручивай его. Но это в обычном, прежнем мире. Здесь же опасен лишь один паразит, и выживаемость после его атаки на организм не превышает 10%. И ладно бы результатом такой атаки была обычная смерть. На деле части зараженных грозит жуткая посмертие в виде ужасного монстра, в которого перерождается человек, полностью утрачивая осознание себя прежнего, а основная масса зараженных, как, впрочем, и новоиспеченных иммунных, становится кормом для наиболее сильных, проворных и удачливых бывших людей. Обилие белковой пищи, успешное противостояние конкурентам и со временем из новообращенного монстра на первых порах неотличимого от прежнего человека Может вырасти настоящее чудовище размером с микроавтобус и способное противостоять современной бронетехнике. Радует, что на подобных кластерах риск нарваться на развитого зараженного невелик. Здесь нет корма для огромных платоятных тварей. Однако все меняется, если вблизи есть пастбище или какой-либо скотный двор. Стадо домашних животных, легкая добыча и регулярно проваливаясь в мир улья, оно способно выкормить воистину кошмарных созданий. Но подобные места всегда можно определить по вытоптанной траве, коровьим лепешкам или же по костям, обглоданным до белизны и растащенным по округе различными доходягами, только вступившими на путь превращения в монстров. За небольшим лугом лес, вначале заболоченные березы и елки, затем с повышением местности, превращающийся в сосновый бор, который подступает к той самой окраине города, где я потерял своих спутников, вернее сказать, убежал, бросил их. Впрочем, рефлексии здесь совсем неуместны. Случайные попутчики навязали свою линию поведения и, что называется, накликали – Идти в одиночестве тоже не лучший вариант, но личный опыт и множество услышанных здесь историй заставляют осторожничать с выбором товарищей. Боевая группа, экипированная и вооруженная под поставленную задачу, соответственно, проинструктированная это да, надежно. Все иные варианты коллаборации чреваты сюрпризами. Кто-то иначе видит маршрут и способ передвижения, Кто-то одержим идеей спасения окружающих, у кого-то свербит в одном месте и банально хочется приключений. Город встретил мертвой тишиной, даже птиц не слышно. Прошел месяц после разгрома. Все иммунные, кому посчастливилось уцелеть, давно покинули это место. Кости тех, кого растерзали монстры, разбросанные по улицам и дворам, Разможжены и обглоданы дочисто. Обычным соседям человека, галкам, воронам и голубям, здесь уже давно нечего делать. Город умер. Расстояние до моего дома в два с половиной километра, ставшей уже привычной волчьей рысью, можно одолеть за пятнадцать минут. Но прежде надо осмотреться. Башня 16-этажного дома, возвышающегося над преимущественно 9-этажной застройкой, прекрасно подходит для этой цели. Панорама, обозреваемая с высоты, огромные бетонные коробки, освещенные полуденным солнцем, машины, застывшие на дорогах, выглядит вполне мирной, в том смысле, что здесь нет развалин от бомбежек, воронок от разрывов бомб и снарядов нигде не видно копоти на стенах. Иногда летом, воскресное солнечное утро, город выглядит так же безжизненно, но длится это какие-то секунды, а потом взрыкнет заводимый двигатель или в абсолютном безмолвии зацокают каблуки по асфальту. Теперь я стоял и за четверть часа не заметил, не услышал ни движения, ни звука». Передвигаться я старался по дворам вдоль домов, вплотную прижимаясь к стенам, обходя россыпи стекла в тех местах, где кто-то выпрыгивал или выбрасывался из окон, не успевая или не утруждая себя их открытием. Потенциально опасным уже по обыкновению казался проспект. Тщательное в оптику рассматривание мест, откуда за магистралью могут наблюдать, бесполезная затея. На 20-метровую дистанцию открывается вид не менее, чем сотни наблюдательных точек. Так что переход из одного микрорайона в другой – мероприятие очень опасное. Лотерея. Увидят тебя злые глаза или не увидят. В этот раз повезло. Приближаясь к дому, я зашел в магазин и взял пару шестилитровых бутылок воды и дюжину банок различных консервов. Снаружи дом выглядел потрепанным, в основном из-за разбитых окон. Дом словно смотрел на мир десятком выбитых глаз. В подъезде все спокойно, а на некоторых этажах даже разрушений не видно. И лишь в пяти квартирах двери стояли нараспашку или были выбиты и раскурочены. Но туда я даже не стал заглядывать. Костей, как и кровавых брызг на лестничных клетках я не обнаружил. Квартира встретила позабытой атмосферой, неощутимая в будни, она остро воспринимается после долгого отсутствия. На несколько мгновений я перенесся в прошлое и ощутил себя вернувшимся из дальней и тяжелой поездки. Скинул рюкзак, сел в прихожей, положив на колени арбалет. Все на своих обычных местах, только пыли больше обычного». Сняв кроссовки, я переобулся в свои мягкие тапочки, если быть более точным, пантолеты. Именно так было написано на ярлыке. Сразу захотелось еще и переодеться в свои старые вещи. Здесь ждало полное разочарование. Огромные балахонистые майки и футболки, гигантские паруса-рубах, безразмерные парашюты-брюк – Единственной одеждой по размеру оказался школьный костюм, но и он висел на мне и казался снятым с чужого плеча. Импровизированную кухню я устроил на полу в прихожей. На сухом спирте разогрел банку консервированной гречневой каши со свининой. Пока управлялся с основным блюдом, к нему добавились собственноручно замаринованные огурцы и помидоры, в турке сварился кофе. С чашкой ароматного напитка я отправился полежать на своем диване, которому отданы лучшие годы жизни. Эх, забрать бы его с собой! Не диван, а берлога! Такое ощущение, что не тело знает все продавленности этого ветерана, а диван, истосковавшись по телу хозяина, обнимает его одновременно бережно и страстно. Я дома! Вот сейчас допью кофе, потом заварю чаю и пойду сидеть на кухне. Побуду дома до завтра. А может быть и завтра тоже побуду дома. Для полного погружения в почти забытую атмосферу не хватает только окна монитора, распахнутого на просторы интернета. Но зато есть полка с книгами. Вот что действительно надо перетащить на новое место, так это книги. «Десяток» точно не обременит обратную дорогу. Итак, «Трудно быть Богом», «Сто лет одиночества», «Сердце Пармы», «Золотом бунта 1984», «Зависть Юрия Олеши», «Собрание сочинений Фазиля Искандера», «Булгакова» и «Владимира Высоцкого». Хотя, если задуматься, то по нескольку раз я перечитывал только Стругацких, Оруэлла, Булгакова и иногда листал сборник Высоцкого. Даже неудостойный мною Мандельштам открывался неоднократно. Очень уж атмосферные стихи, писал поэт. Но атмосфера 20-30-х годов кажется мне удушающей, каким-то постдекадансом. Не люблю я поэтов и писателей той эпохи. Зощенко, Бабель, Платонов – Описывает будни тех лет так, что кажется, будто все было беспросветно убогим. А вот Олеша написал гениальный роман. Читая «Зависть», мне казалось, что автор за мной подглядывал, подслушивал именно мои мысли и ощущения. И Булгаков тоже писал больше о внутренней жизни героев, нежели о каких-то житейских неурядицах. Москва на патриарших предстает вымышленным миром. И в 1984 антиутопия лишь декорации, а роман на самом деле о любви. Это, как мне кажется, лучший роман о любви. Но остальные книги тоже покоряли по мере прочтения, и хочется вновь пережить прежние эмоции, поэтому все в рюкзак. Уже сидя на кухне и прихлебывая зеленый чай из огромной литровой кружки, Я ощутил свой дом по-другому, минорнее, и решил, что не буду оставаться здесь надолго. Кухня – это сердце дома, и нынче оно мертво. Стиральная машина уже никогда не будет биться эпилептиком в своем углу, из крана не будет шипеть вода, холодильник не загудит за спиной, а на плите не загорится синим цветком газ. Надо уходить. Течение мрачных мыслей было нарушено хлопками, цокотом и снова хлопками, прозвучавшими со двора. Пригодилась приобретенная привычка всегда держать оружие под рукой. За доли секунды со взведенным арбалетом я занял позицию на застекленном балконе у раскрытого окна. Прямо под окнами моей квартиры проходила одна из тех скоротечных схваток, которыми наполнены будни иммунных оказавшихся на кластерах. Человек в синем милицейском камуфляже, на коленниках и легком шлеме приготовился к бессмысленной рукопашной против топтуна, которому невозможно нанести фатальных повреждений клевцом. С высоты шестого этажа было хорошо видно, что предшествовало этой развязке. Редком по направлению движения погони лежали тела зараженных. С десяток бегунов и один лотерейщик. Беглец бил прицельно, экономно. Это легко определить по дистанции, на которой разбросаны тела. А затем, когда патроны были израсходованы на статистов, появился главный хищник этой стаи. Человек отбросил пустой автомат и бил из пистолета. Но против топтуна это немногим эффективнее клевца. В общем, мой выстрел сверху в споровый мешок сминающего жертву монстра пришелся как никогда к месту. Человека к земле придавило уже мертвое тело. Я поспешил вниз. Топтун – хорошая добыча. «Да и выслушать благодарности за спасение тоже чертовски приятно». До выспринных речей дело не дошло. Оказавшись внизу, я застал спасенного за разделкой поверженного топтуна. «Бро, спасибо, я бы и сам его уделал, почти пробил, всего одного патрона в барабане не хватило». Он копошился руками в серой паутине, периодически демонстрируя мне свою улыбающуюся физиономию. И я без слов отступил в подъезд. Связываться с подобными типами бессмысленно. Действуют они обычно намеренно игнорируя устоявшиеся нормы поведения, и любые увещевания встречают снисходительно улыбаясь. Вулья такие мгновенно теряют налет цивилизации и с девизом «выжить любой ценой» становятся одними из самых опасных обитателей. Правильным решением было бы завалить его прямо там, на трупе Топтуна, но это значит самому начать превращаться в бро. Отступив, я, однако, не вернулся в свою квартиру. Подобная беспечность здесь невероятная роскошь. Спасение в постоянном анализе собственных действий и самоконтроле, хотя это порядком и выматывает. Иногда приходится все начинать заново, потому что выловил ошибку на предшествующем этапе. Прямиком отправившись на чердак, я чувствовал, что ситуация с типом на улице до конца не исчерпана. Он наверняка принял меня за лоха, а обобрать фрайера до нитки – дело святое. Но и мой выстрел нельзя не оценить, поэтому бро постережется переть на пролом в подъезд и, скорее всего, полезет в обход через чердак. Чердак был заперт, но петли и навесной замок – не препятствие для заматеревшего обитателя улья. Пара минут работы клевцом и одна из петель выдрана с мясом выбирая позицию для засады я услышал возню возле чердачной двери соседнего подъезда ну вот что и требовалось доказать позицию я занял за спиной у нападающего и так чтобы в определенный момент на него падал свет от чердачного окошка бандит вероятно разбирается в психотипах людей и теперь спешит провести гоп стоп надеясь поймать врасплох мямлю, так легко отвалившего от добычи, рассчитывает на рефлексию лоха. От сильнейшего рывка дверь распахнулась, человек решительно вошел внутрь. Глаза не успевали подстроиться к полумраку, и он замедлился. В свете от дверного проема цель хорошо видна. Из четырех метров промахнуться было бы невозможно. Я даже не стал использовать умения. Метел в шею намеренно. Иммунные, в отличие от обычных людей, очень крепки на рану. А на такой короткой дистанции промахнуться сложно. И даже будучи смертельно раненым, этот парень сможет меня достать. Стрела пробила плоть, нисколько не растеряв энергию и улетела куда-то в полумрак. Бро выпустил револьвер и зажимая двумя руками пробитое горло, Развернулся ко мне. Глаза вылезали из орбит, кровь била между пальцев, ртом он пускал кровавые пузыри, при этом делая ритмичные махающие движения правым локтем. И я понял его жест. В кармане на плече был перевязочный пакет. А что, это для человека рано смертельная, иммунному же вкатить дозу спека, влить по самые гланды живца, снаружи наложить повязку, крепко промочить ее тем же живцом. То есть за спасение умирающего можно побороться, но не в этом случае. По окончании перевязки этот бро спокойно может воткнуть нож под ребро спасителя, Поэтому, подобрав револьвер, я выбрался в подъезд, из которого появился незадачливый любитель чужого добра. На площадке у лесенки лежал полупустой рюкзак с уложенной сверху снайперской винтовкой ВСС под дорогой и редкий патрон. Отстреливать со средних дистанций, зараженных уровнем до Рубера, с такой штуки очень хорошо. Но один бронебойный патрон в Южном стоит горошину. И если бить различную мелюзгу, включая лотрейщиков, то можно разориться. А ведь бывают ситуации, когда не приходится выбирать, чем валить наседающих бегунов, как недавно это делал бро, расстрелял целый магазин и подстрелил лишь одного лотрейщика из возможных носителей гороха. Сплошные убытки. Так... В рюкзаке пусто, только сменное белье и личные средства гигиены. Надо вернуться и осмотреть наверняка уже труп подстреленного бандита. Но перед тем, как подняться в полумрак чердака, я решил ознакомиться с интересным револьвером, оказавшимся у меня в руках. Сразу показалось, что оружие имеет два ствола, но нет, все-таки один. Просто на привычном месте размещается лазерный целеуказатель, а сам ствол находится на одной оси с нижней коморой барабана. Открывается барабан не переламыванием или откидыванием в бок, нет. Барабан после смещения ползунка распахивается на правую сторону, словно створка двери, поворачиваясь на вертикальной оси с центром, расположенным перед барабаном. Заряжание производится с помощью монклипа на 5 выстрелов. Подобная система снаряжения мне понравилась. На первый взгляд очень удобно и быстро. ЛЦУ не работал, да он и не нужен. Этим револьвером пользоваться нужно в упор. Оружие не имеет глушителя, а отсутствие грохота выстрела реализуется за счет специального патрона с системой запирания пороховых газов. Кстати, в отличие от иных бесшумных и беспламенных систем, револьвер не имеет затвора и лишен таких демаскирующих на коротких дистанциях факторов, как металлический лязг и звон падающей гильзы. К сожалению, все очевидные плюсы оружия перечеркиваются не менее очевидным минусом. Дорогие патроны, мне не по карману, но на будущее надо брать разбогатею, если живо останусь». Бро был уже мертв. Предательских мыслей из разряда «А может, он просто шел познакомиться» даже не возникло. Осмотр тела подтвердил мои опасения насчет коварного удара. Ножей парень носил целых три штуки. Финка на поясе, выкидной нож с очень острым широким лезвием на правом предплечье – и узкий обоюдо острый кинжал с маленькой рукоятью в ножнах, спрятанных на левом берце. Финка показалась мне достойным трофеем. По-настоящему бесшумное оружие, только пользоваться надо научиться. Дальнейший осмотр принес неожиданно богатую добычу. Стандартный медицинский пакет был дополнен шприцем с коричневой жидкостью. Это наверняка спек. Противошоковое средство широкого спектра действия мобилизует все силы на поддержание функционирования основных органов жизнедеятельности. Если мозг и сердце остались целыми, а в сосудах есть кровь или ее искусственный заменитель, то человеку на спеке ничего не угрожает. По крайней мере, так рассказывал Петрович. Однако с выводами спешить не стоит. И пусть лучше его вначале проверят Инна или Алмаз. Оставлю в стабе кому-нибудь из них на анализ. Тут торопиться не нужно. Мало ли какую дурь носил с собой этот огрызок. В подсумках на поясе обнаружился снаряженный мундкрип к револьверу и сверток с тремя десятками спаранов. Флягу с живцом я не тронул, своего хватает. А вот в нагрудных карманах Бро хранил настоящее сокровище. В традиционной у иммунных тубе из-под шипучих витаминов, набитой ватными шариками, были упакованы 17 горошин и одна жемчужина. Жемчужина черная, максимально опасная по возможным последствиям с изменением организма, но это все же жемчуг. Проглотил... И у тебя новая способность. Хотя стикс может сыграть со своим обитателем злую шутку. Способность будет пустяковая. Сыпать искрами, например. А расплата, наоборот, жуткой. Вырастут рога или хвост, а то и все вместе. Тем не менее, я почти не колеблюсь, закинул эту штуку в рот и проглотил. Решение, безусловно, правильное. В преддверии похода за белым жемчугом, способным отменить все трансформации, нужно попытаться получить новую способность. И ничего не произошло, не почувствовал я никаких изменений. Ну и ладно, нечего рассиживаться, надо убираться отсюда. Вернулся в свою квартиру, я подобрал собранные вещи, вышел... Запер дверь на ключи и уперся лбом в старинную из восьмидесятых обивку. Перед глазами калейдоскопом пронеслись картины прошлого. Как заселялись родители, как пьяный не смог попасть ключом в замочную скважину, радость, с которой выскакивал и летел вниз по лестнице навстречу приключениям, перескакивая за раз половину пролета, как шел после вступительных экзаменов по двору, а родители уже с балкона кричали и махали руками. Внезапно пришло умиротворение. Я принял мысль, что всего лишь являюсь копией того дяденьки, который остался в прежнем мире и продолжает жить в этой квартире и совсем скоро начнет стареть, затем будет дряхлеть, а через какое-то время и вовсе перестанет быть. «Я же здесь, и если перестану распускать сопли, то смогу пережить еще много прекрасных моментов, обзавестись домом и дорогими мне людьми». Решительно повернулся и заспешил вниз. «Нужно по-быстрому распотрошить мешки тех зараженных, что успел наколотить бро».